Как может самолюбивый молодой человек признаться в своей неспособности понять этот таинственный язык? Приходилось делать вид, что убежден сказанным. Лиль был настолько рассудителен, чтобы не понимать, но у него не хватало мужества об этом заявить. Лишь когда при помощи таких нелепостей осмелились напасть на развращенность, которая до того считалась для подобных людей во Франции священной, то Лилль рассказал об этом разговоре и некоторых других, которые он запомнил по причудливости применявшихся в них выражений. Среди этого бесформенного метафизического мусора в этой новой стоической философии можно было найти в законченном виде лишь несколько уродливых изречений и сентенциозных подстрекательств к развращению мысли. Страница 346 Однако основной принцип доктрины Вуае был прост. Он отрицал существование морали и говорил, что для разумных людей она только пустое слово, что в ней нет ничего реального, что утверждение моральных начал надо искать в своей совести. Таким образом, мораль не существует для всех тех, кто по своему уму и характеру может никогда не испытывать укоров совести». Вследствие этого откровенность, искренность, доверчивость, естественная честность и все добрые чувства осуждались и объявлялись нелепыми. Когда источники истинных радостей так иссушаются, то их приходится заменять чудовищными наклонностями. Для лиц, посвятивших себя всевозможным развлечениям, они уже к двадцати годам теряют свою привлекательность. Развращенные органы нуждаются в сильных эмоциях, их может доставить один разврат. Поэтому он господствовал над всеми этими потерянными молодыми воображениями, а его господство всегда превращается в непреклонную власть. Приносимые ему жертвы не смягчают его. Чем больше ему делают уступок, тем больше он требует. Первыми ему приносят в жертву чистосердечие, верность и прямоту. Последователи всякого учения просто в него верят, Но в УАЕ, пользуясь правами главы секты, не верил в проповедуемое им учение. Это доказывает множество подробностей его жизни и смерти. Он постоянно изрекал слова полнейшего презрения к общественному мнению, но суждения публики составляли его мучения. «Хорошо воспитанное общество», — заявил он однажды, — «подвергнется скоро заслуженному им презрению». Однако он был безутешен, когда обнаружилось, что дома некоторых членов этого общества, которые он так презирал, для него закрыты. Пренебрежение ко всякого рода чувствительности, требуемое взятой им на себя ролью, вынуждало его принимать меры, чтобы скрыть помощь, оказываемую им бедным семьям. В своем поместье Вяза, особенно в его отдаленных частях, он делал много добра. О дворе, о раздаваемых там милостях. и низких людях, которые их и спрашивают. Он говорил не иначе, как с насмешкой, но окольными путями он ходатайствовал для себя об ордене Святого Духа, который больше других милости короля отражал его личную благосклонность. Когда он однажды находился в Марли в месте празднеств и развлечений, Людовик XVI со свойственной его добрым нравом, строгостью и срезкостью которая объяснялась его скромностью и безукоризненной честностью, упрекнул его в присутствии всего двора в развращенности. В первое мгновение изумленный не нашел, что ответить. Придя немного в себя, он отправился к па, чтобы рассказать ему о происшедшем и попросить его добиться удовлетворения. Но этим посредничеством он не мог похвалиться, так как он услыхал только следующую фразу. Мы никогда не научим короля вежливости. Обидное слово «вежливость», «отказ в ордене» и суровые выражения короля глубоко его оскорбили. Все близко его знавшие лица, как, например, его жена, не сомневались, что его смерть, наступившая вскоре за этим, была вызвана огорчением. Страница 347. Герцог Шартский. знавший лишь ту сторону характера вуае, которую тот не скрывал, приобрел все пороки, свойственные подобному обществу. Он утратил все естественные чувства, которые могли бы ему помочь раскаяться. С этого момента, от этой второй стадии воспитания, полученного им в том возрасте, когда люди становятся учениками окружающих их условий, надо вести начало действительного развращения герцога Орлеанского. До этого он обнаруживал лишь дурные склонности, но теперь он усвоил в защиту своего поведения гибельные правила и приобрел такие привычки, с которыми он уже никогда не мог расстаться. Для объяснения всей его жизни следует обращаться к этому периоду. Зная яд, которым его пропитали, нельзя удивляться совершенным им роковым ошибкам. Познакомив с доктриной Вуае, я одновременно изобразил всего герцога Орлеанского. Я вскрыл тайну его жизни и силу, двигавшую его поступками. Как бы они ни были различны, в них обнаруживается одно и то же начало. Никогда еще человек не был таким полным рабом своих верований. Сколько опустошений произвела в современном поколении французов эта система, известная среди ее сторонников под именем борьбы с заблуждениями. До XVIII века она скрывалась в глубине сердец нескольких порочных людей и ждала этой эпохи, чтобы дерзко прозвучать, как открытый, высказываемый взгляд, как философская система. Это редкое проявление дерзости заслуживает быть отмеченным. В истории французского народа слишком недостаточно отмечались Великие искажения человеческого духа, как будто нет обязательной связи между заблуждениями и преступлениями. Разве мораль не выиграет, если взгляды герцога горлянского будут сопоставлены с разными его поступками?» Он считал, что правильно только то, что ему удобно. Ему было неизвестно, что в своем счастье человек зависит от счастья других людей. Он не признавал потребности во взаимных услугах, составляющие мощное основание общего и частного доброжелательства. Все средства нравятся, которые природа отпускает лишь в великодушных целях, он подчинял исключительно личным комбинациям, направленным против доверчивой и неопытной простоты. Призванный к обладанию огромным состоянием, он не считал добро, которое он мог бы делать, другим, ручательством того, что оно будет сделано ему. При своем ограниченном эгоизме он не мог поверить, что в подобном обмене он получит больше, чем даст. Страница 348. Если в своей первой молодости человек рассчитывает чувства, то он рассчитывает их всегда неправильно или точнее, Он рассчитывает их только потому, что не имеет их. В постоянной смене склонностей, вызываемых капризами и увлекающих душу от горячности к безразличию, а от безразличия к другому капризу, нет места дружбе. Поэтому герцог Орлеанский не любил никого. Несколько покладистых молодых людей, принимавших это безразличие за мягкость, привязались к нему. Он превратил их в участников своих развлечений, в товарищей по разврату, но никогда не испытывал к ним сердечной привязанности. Одним из первых, с кем он сблизился, был принц Ламбаль, но он был слишком слабого телосложения, чтобы долго выдержать тот образ жизни, который вел его Шурин. Когда молодые принцы умирают, то никто не верит, что их смерть наступила естественно. Смерть принца Ламбаля доставила герцогу Орлеанскому такое колоссальное богатство, и он так плохо его использовал, что в нескольких памфлетах его обвиняли в более непосредственном содействии этой смерти, чем простое вовлечение погибшего в разврат. Но это ничем не доказано, и я должен заверить, что по достоверным сведениям ничто не дает основания высказывать такие подозрения». Достаточно уже утверждения, что принц Ламбаль был ближайшим другом герцога Орлеанского, что последний развратил его, что это вызвало его смерть, и что герцог Орлеанский не высказал по этому поводу никаких сожалений. Другая, более продолжительная дружеская связь также не оставила сколько-нибудь заметных следов в сердце герцога Орлеанского. Он проявил самое бессердечное равнодушие, когда в 1788 году потерял после двадцатипятилетней летней дружбы одного из своих главных завсегдатаев Маркиза Камфлана, человека, известного сначала своей красотой, благородством, изяществом стана, ловкостью, затем своими недостатками, проявлявшимися, когда он находился в дурном обществе, своими достоинствами, ощущавшимися, когда он был среди военных, верностью своих суждений, когда он говорил о серьезных предметах, и во все периоды своей жизни искренностью своих чувств, вкусов и антипатий. Заболев той болезнью, от которой он начал чахнуть и впоследствии, после внезапной вспышки, погиб, Кумфлан не хотел признать себя больным и продолжал посещать свет, как прежде. В день своей смерти Он должен был обедать с герцогом Орлеанским и несколькими другими лицами у Берона в Монруше. Его ждали, причем герцог Орлеанский был более нетерпелив, чем остальные, так как он собирался затем в театр. Когда в четыре часа все уже съехались, прибежал один из слуг Конфлана сообщить, что он только что умер. Все присутствовавшие в комнате выразили большую или меньшую степень сожаления в зависимости от своей близости с Камфланом. Герцог Орлеанский произнес лишь следующие слова. «Лузен, так как мы больше никого не ждем, то будем обедать, чтобы вовремя приехать в оперу». Страница 349-я. Изучение движения человеческого сердца не объясняет, каким образом такая бесплодная душа могла внушать чувство дружбы. Поэтому я считаю странностью, что герцог Орлеанского искренне любили. Берон с детства до смерти питал к нему самые нежные чувства. В честь этого чувства нельзя, конечно, приписывать герцогу Орлеанскому, она принадлежит целиком Берону. Он был смел, романтичен, великодушен и одухотворен. Соответствие их возрастов и первых живых чувств, некоторые сходства в проявлениях остроумия и почти одинаково блестящее положение сблизили их. Но вскоре оказалось, что требуется мужество, чтобы любить герцога Орлеанского, и великодушие, чтобы его защищать. После того, как Берон проявил эти два качества, герцог Орлеанский стал ему еще дороже, а романтический характер Берона помог ему создать все те иллюзии, в которых нуждалась его возвышенная душа для поддержания чувств. Все минуты, когда Берон, которому всегда обращались за помощью вследствие его щедрости, испытывал неотложную нужду в деньгах, он не верил, что герцог Орлеанский, так колоссально богатый, в состоянии их ему одолжить, потому что тот ему этого никогда не предлагал. Та же последовательность иллюзий заставила его утверждать, что когда герцог Орлеанский вступал в политическую жизнь, он не лелеял никаких тайных мыслей и личных стремлений не принимал никакого участия в революционном движении, так как он сам ему об этом ничего не говорил. Я не буду упоминать о других дружеских связях герцога Орлеанского, как с Виконтом Лавалем, Шельдоном, Леонкуром, Артуром Делоном, Фит-Джеймсом, Сен-Бланкаром, Монвиллем и другими. Все эти отношения в разные периоды его жизни распались. Одни развлечения, на которых они основывались, не образуют такой прочной связи, которой хватило бы на целую жизнь. Говоря обо всех этих мимолетных дружеских отношениях, я должен, вопреки собственному желанию, сказать несколько слов о множестве возлюбленных герцога Орлеанского, заполнивших часть его жизни. Однако они внесли в нее так мало событий, что я не считаю нужным воспроизводить здесь их подлинный список. моя задача будет совершенно выполнена если я укажу что герцог Орлеанский проявлял все наклонности все капризы и странности в которых нуждается в начале повелительная а затем истощенная чувствительность для своего утоления или возбуждения страница триста я хотел бы сейчас остановиться на более нежных образах и поговорить о женщинах более возвышенного рода, любивших герцога Орлеанского. Временами он снова появлялся в свете, но всегда как во вражеском стане, где он искал жертв. Принцесса Бульон, маркиза Флери, принцесса Ламбаль поочередно считали, что он их любит, и давали ему доказательства своей любви. Их нежность стала для его порочного ума новым источником распутства. Но он истощался, как и все остальные. Он вскоре покинул их с такой оглаской, которая, к счастью, привела к обратным результатам, чем ожидал герцог Орлеанский. Общество оказалось к ним снисходительно. Их жалели, и они заставили забыть свои заблуждения». Я не мог упомянуть госпожи Селери среди женщин, которые отметили собой лишь короткий момент в жизни герцога Орлеанского, так как о ней надо говорить особо. Когда человек представляет собой смесь честолюбия и умеренности, непринужденности и сдержанности, нравственных правил и снисходительности, то его внешняя и интимная жизнь должна привести к необычным результатам. Госпожа Жан-Лис достигла всего, к чему стремилась ее честолюбие, при помощи самых противоположных средств, которые она всегда умела сочетать. Когда она была молода, красива и одинока, она нашла мужа, отважившись на несколько утренних визитов к мужчинам. Позднее среди любовных похождений она прибегала к ригористическим ходулям. Одним и тем же пером она писала рыцари лебедей и уроки морали для детей. На одном и том же столе она сочинила молитвенник для госпожи Шартской и речь к якобинцам для герцога Орлянского. Вся ее жизнь состоит из таких противоположностей. У мадемуазель Сент-Обен, это было ее имя, был изящный, но лишенный благородства стан. Выражение ее лица было очень пикантно. В ее разговоре было мало остроты, в ее уме мало обаятельности, но она вполне владела всеми преимуществами, которые дают образование, наблюдательность, сдержанность и светский такт. Когда она с грехом пополам вышла замуж за графа Жан Лиса, ей надо было сблизиться с семьей своего мужа, которая, как она знала, была к ней неблагосклонна. одаренность, притворная робость и время помогли ей достичь цели. Она добилась возможности приехать в Силери. В несколько дней она сумела понравиться Пьюизье, одному из самых скучных людей своего времени, и смягчить колкость госпожи Пьюизье. Она хорошо понимала, что это означает для нее истинное вступление в свет. Поэтому она использовала все бывшие в ее распоряжении средства. Она проявила ласковость, внимательность, веселость, лишенную натянутости, и даже умела придать своей постоянной снисходительности оттенок чувствительности. Этот первый успех был ей очень полезен. Перед ней открылись двери некоторых домов, и она сумела приблизиться к герцогене Шарцкой, которая своим подчеркнутым покровительством в короткий срок разрушила... все сохранившиеся против нее маленькие предубеждения страница триста пятьдесят первая герцог шартский находил ее очаровательной он ей об этом говорил а госпожа жан лизс умела ему внимать она всегда легко уступала чтобы избежать огласки вызываемой кокетством Благодаря нескольким годам усилий, снисходительности и замкнутой жизни, она приобрела такое влияние на герцога Шарцкого, что можно было заподозрить ее роль в его поступках или, вернее, в обстоятельствах, определивших его жизнь. Столь тщательно обдуманное поведение не осталось без вознаграждения. Она добилась назначения воспитательницей или, скорее, воспитателем его детей». Этот выбор герцога Шарцкого доказывает лишь его желание быть оригинальным и проявить презрение к усвоенным приличиям. В первых своих сочинениях госпожа Жан-Лис показала, что она может руководить той частью воспитания, которая относится к рассудку. Благодаря своим природным качествам старший сын герцога Орлеанского и его дочь мадемуазель стали людьми возвышенных достоинств. Смотри за текстовое примечание четвертое. После того, как они подверглись всяким испытаниям, закалились в них, просветились и облагородились в несчастье, они проявили при возвращении к своему естественному назначению простоту и величие души. Лучшее сочинение госпожи Жан-Лис, за исключением мадемуазель Клермон, относится к этому периоду. Если и сейчас мы наблюдаем ее упадок и видим, как бесславно она следует в качестве писательницы по странному и малому почтенному пути, то это объясняется тем, что, опьяненная своими первыми успехами, она подчинилась велениям честолюбия и перестала руководствоваться собственным суждением. Она обращается с ревнивой к своей независимости публики так, как некогда обращалась с послушными ей в своей покорности учениками – Твердость своих правил она не умеет смягчить снисходительностью для покорения публики, как некогда она делала для порабощения всех тех, кто ее окружал. Нельзя не отметить двух обстоятельств. Во-первых, госпоже Жанлис до такой степени необходимо командовать, что когда у нее не было под рукой принца, чтобы распоряжаться им, она, положившись на волю случая, взяла в себе ученики первого встречного. Во-вторых, несмотря на проповедуемый ею ригоризм и исповедуемую ею в ее сочинениях мораль, в ее последних романах постоянно чувствуется нечто близкое первоначальной легкости ее нравов. В них всегда находишь любовь или незаконных детей. Для кого, для чего продолжает она писать? Это может быть объяснено лишь любовью к шуму. С Молоду у нее было больше основательности в мыслях. Страница 352. Вся молодость герцога горлианского прошла без всяких планов и проектов, без последовательности и без всякой сдержки. Все его поступки носили отпечаток необдуманности, фривольности, развращенности и коварства. Он ездил смотреть с образовательными целями опыта приваля, поднимался на воздушном шаре, Участвовал в фантасмогориях Калиостре и кавалера Люксембургского, посещал скачки в Нью-Маркете и так далее. Для увеличения своего состояния, которое и так было колоссально, он спекулировал участком Пале-Рояля, этого жилища Людовика XIII, Анны Австрийской, Людовика XIV и, наконец, Монсеньор, благодаря которому оно вошло в состав удела Орлеанского дома. «Смотри за текстовые примечания, пятое и шестое». Позже, испытывая подозрения, он известил за несколько дней вперед, казначая Сегуена о намерении посетить его, чтобы лично посмотреть состояние своей кассы. А приехав, приказал арестовать его в своем присутствии, унес ключи и таким путем завладел всеми деньгами, которые, предупрежденные об его посещении Сегуен, набрал в карманах своих друзей, для временного возмещения сумм, растраченных им на собственные дела. Честолюбивые стремления возбудили у герцога желание быть зачисленным в эскадру, которой командовал Орвелье. Он надеялся благодаря этому заслужить назначение на весьма доходную должность великого адмирала, которую занимал его тесть, герцог Пинтивер. Этой должности он не получил, а его храбрость подверглась сомнению. Чтобы рассеять ее, он разрешил толпе приветствовать его на каких-то спектаклях и возложить на него венок под окнами мадемуазель Арну. Тогда Париж стал забавляться пикантной, но несправедливой песенкой на его счет. Последующие годы его жизни были заполнены несколькими путешествиями в Англию, поездкой в Италию, которая стала известна лишь своей стремительностью, честью, которую ему доставило избрание великим мастером франкмасонов Те Деум, пропетым ложе девяти сестер после довольно тяжелой болезни герцога, и развлечениями, или вернее всякого рода распутствами в Муссо. Герцог корлианский приближался к тому возрасту, когда первоначальные страсти начинают у большинства людей слабеть и уступают власть над человеком новому десподу. Однако никакие признаки не свидетельствовали еще о развитии у него честолюбия, несомненно позднее зарождающегося в сердцах истощенных распутством и иссушенных всякими личными расчетами. Страница 353. Однако вокруг него начало ощущаться то волнение, которое в конце концов овладело всей Францией. Из всех частей королевства уже раздавались глухие отдаленные раскаты, предвещавшие вулканические извержения. Французы были призваны самим правительством обсудить состояние государственных финансов и выслушать отчет об их положении. Этот вновь озаривший их свет вызвал небывалое ощущение и произвел глубокое впечатление. Во Франции создалась новая власть, именно власть общественного мнения. Оно не было тем ясным и твердым общественным мнением, которое составляет привилегию народов, долго и мирно пользовавшихся своей свободой и хорошо знакомых с государственными делами. Но это было общественное мнение народа порывистого и неопытного, который становится под его влиянием еще более самонадеен в суждениях и решителен желаниях. Колонн решил, что ему удастся управлять этим грозным орудием и восполнить им устаревший арсенал государственных средств. Он созвал на табли и распределил их между несколькими комиссиями, которые возглавлялись принцами Королевского дома или принцами крови. Смотри за текстовое примечание седьмое. Председательство не в третьей комиссии выпало на долю герцога Орлеанского. Он проявил себя лишь своей беззаботностью и нерадивостью. при усердном посещении заседаний надо было бы пожертвовать на некоторое время своими удовольствиями или привычками, а он был к этому не способен. Начав с отсутствия на вечерних заседаниях, он кончил пренебрежением и к утренним, на которые он ездил очень поздно, а иногда и не ездил вовсе. Он довел свое легкомыслие до того, что во время одного заседания участвовал в охоте в лесах ренси си Олень, которого он преследовал, был настигнут во рвах предместья в Сент-Антуан на глазах возмущенных парижан. Его малочисленные сторонники думали найти извинения его поведению в том, что он оставался, по крайней мере, чужд интригам, которые, создав постыдный беспорядок в собрании на таблии, погубили затем все возбужденные им надежды. Но эта отрицательная похвала была не очень лестной. Разве в этих памятных событиях герцогу Орлеанскому Не оставалось ничего иного, кроме интриганской роли. Уже больше полутора веков Франция не видала, чтобы ее король вызывал к себе такой влиятельный совет. Самые большие вельможи, старшие должностные лица, богатейшие землевладельцы Франции собрались для того, чтобы высказать свое мнение по главнейшим вопросам управления. Надо было противопоставить сопротивлению парламентов воззрение более основательные и более просвещенные. Предстояло произвести наступление на громаду духовных привилегий, приспособить сумму народного обложения к потребностям государства путем изменения всей налоговой системы, установить твердые, давно ожидаемые правила относительно застав, барщины, свободной торговли зерном и так далее. Страница триста пятьдесят Можно понять, что люди и корпорации, которым угрожали эти реформы, привели в действие все, чтобы воспрепятствовать им, что легионы честолюбцев, оспаривавших друг у друга министерства, захватили все поле действия, чтобы давать друг другу сражения. Но как мог принц крови, далекий от подобных интересов, не почувствовать благородного стремления раздавить всех этих мелких интриганов всей силой своей независимости, как мог он с безразличием Наблюдать начало беспорядков, как мог он спокойно видеть опасности, угрожавшие королю, слабость которого всеми чувствовалась и злорадно учитывалась, этого я не понимаю и такой безучастности не постигаю. За нее с горечью попрекал его народ, горячо интересовавшиеся происходившими тогда спорами, и уже настолько освободившийся от своего старого легкомыслия, что он не мог простить принцу королевской крови так скандально подчеркиваемую им беззаботность. Доходивший до него ропот поставил его в известность о строгости общественного осуждения. Для того, чтобы его смягчить, советники принца сочли необходимым какое-нибудь громкое выступление с его стороны, и добились его согласия. Но это выступление должно было быть несложным и не требовать последовательности. Необходимо было провести роль в соответствии с силами того, кому она предназначалась. Канцлером, то есть управляющим всеми делами герцога Орлеанского, был маркиз Дюкре, один из тех авантюристов, которые по капризу фортуны возносятся иногда на вершину ее колеса и которые думают, что достигли всего своими собственными заслугами. Этот человек был предприимчив по ветренности и доверчив по неосторожности. Он возвысился до такого положения благодаря влиянию своей сестры, госпожи Жан-Лис. Тяготы этой должности он выносил не столько с ловкостью делового человека, сколько с проворством шарлатана. Считалось, что дела герцога Орлеанского находятся в порядке, что заставляло предполагать некоторые способности у Дюкре. В то время все были заняты разными финансовыми проектами. Дюкре решил составить записку о государственных финансах, в которой он с легкостью доказывал, что до сего времени ими плохо управляли. Он предлагал для их восстановления следовать той системе, которую он проводил на практике, управляя финансами своего господина. Было решено, что герцог Орлеанский должен передать эту записку королю. Он гораздо охотнее согласился сделать это, чем обсуждать содержавшиеся в ней принципы. Ему было достаточно того, что выступление его получит огласку и придаст ему при небольшом труде видимость рвения. Вся эта комбинация первоначально имела успех. Страница 355